Глава 27. седьмая. Есения. Во время перелета удалось немного подремать. Из-за перегородки, за которой располагались все остальные, раздавался отдаленный рокот разговоров. Но ни одного слова не было слышно. Да я бы и не стала подслушивать, хотя любопытство во мне и играло. Все-таки компания довольно необычная. Саша и Соня, два несведеныша. Детское слово, которым называл нас братом папа. Оно пришло на ум и вызвало невольную улыбку. Надеюсь, после разговора с Кириллом брат больше не будет лезть на рожон. Строгая Нелли, вечно с планшетом в руках, вся такая да нельзя деловая. Марта Рафаиловна, одетая в забавное красное платье в горох. И Кирилл, чьего голоса я не слышала. Но где ему еще быть? Ревность черной змеей вползала в сердце. Я не звала ее». Не желала ощутить, но чего то было так неприятно осознавать, что Кирилл оставил меня одну, ушел куда-то. Но все же без его присутствия отдохнуть удалось гораздо лучше. Выспалась и успокоилась. А голубое, без единого облачка неба за иллюминатором, мгновенно подняло настроение. Как давно я никуда не ездила. Отпуск казался чем-то запредельным, чудом из чудес. А сейчас нежданно-негаданно оказалась в солнечной Италии и предвкушала встречу с этой удивительной страной. И это все благодаря Кириллу. Если отбросить весь негатив, попробовать сконцентрироваться на приятном, можно в самом деле наслаждаться каждой минутой. «Ты в порядке?» Кирилл появился передо мной и галантно подал руку. Но, несмотря на его услужливость, было очевидно, что он витает в облаках и где-то в своих мыслях. «Где угодно, но только не со мной». Проглотив едкую обиду, я спустилась по трапу и наблюдала уже из салона роскошного автомобиля, как в другую машину грузят Соню и Сашу. Видеть повседневную рутину людей-инвалидов было для меня не в новинку. Но сдавливающее чувство в грудине никуда не исчезало, хоть ты тресни. Мне стало интересно, поедет ли Соня по магазинам, ведь вряд ли она сможет с комфортом примерять платье. Саша все заказывал по интернету, на отрез, отказываясь вести хоть какую-то социальную жизнь. «Кирилл, я хочу сказать спасибо за то, что ты уговорил Сашу полететь с нами, а также за то, что не выгнал его». Искренне поблагодарила я Булацкого после того, как он уселся рядом со мной на заднее сиденье авто и дал знак водителю ехать. «Мы с твоим братом пришли к взаимовыгодному соглашению. Он вызвался приглядывать за Соней во время поездки» а я пообещал не использовать их в своей политической пиар-компании. Хорошо. Брату с самого начала не понравилось предложение Нелли участвовать в различных мероприятиях, посещать деддома и прочее. Нелли, наверное, недовольна? Представляю, как негодовала белобрысая стерва, когда Кирилл в очередной раз перекроил ее блестящий план. Может, наконец откажется от Булацкого и сдаст его другому пиарщику? Конечно, они все знатные пираньи. Но лучше бы на ее место пришел какой-нибудь мужчина. Так мне было бы гораздо спокойнее». «Нелли здесь не для того, чтобы злиться или радоваться. Это ее работа. И она будет делать так, как удобно мне». Резко рубанул Кирилл, заставив меня поежиться. «А мне удобно, чтобы сопровождающие меня на мероприятиях люди были довольны и улыбались, не портя своими кислыми гримасами снимки и мою карьеру». «Ты же будешь улыбаться, Есения!» Я сглотнула, пытаясь постичь нечитаемое выражение черных глаз. «Он зол? Ну почему? На меня? Что я сделала?» «Я не опозорю тебя, если ты об этом...» — поспешила я уверить Кирилла. «Приложу все силы, чтобы выглядеть довольной». На самом деле на таких приемах манерные суки улыбаются с превосходством натянутыми улыбками на ботоксных лицах. «От тебя требуется простая вежливость. А сегодня на маскараде тебя спасет маска». «Маскарад? Боже мой, прямо настоящий?» «Не знаю, чего в моем возгласе было больше, испуга или радости?» «Куда мы пойдем? Что я надену?» «Впервые вижу на твоем лице такие искренние эмоции», — отметил он словно не невзначай и обижал взглядом мое лицо. Глаза опасно сверкнули, а мое сердце забилось чаще. Я здесь, в Италии, не просто прячусь от скандала на родине. Не будет секретом, что на пути к политической должности я занимался незаконными делами, постепенно уходя от них. Но с некоторыми людьми недостаточно сделать телефонный звонок или подписать бумаги, чтобы расторгнуть долгосрочные отношения. На этом маскараде у меня назначена встреча с одним человеком по поводу прекращения нашего сотрудничества. Все это звучало пугающе. В голову сразу же пришли мысли об итальянских мафиози и их теневом бизнесе. Наркотики, торговля оружием. Впавший во временную литаргию страх снова поднял голову. И я вспомнила, кто сидит напротив. Бандит, раскинувший щупальца своего грязного бизнеса далеко за пределы России. А теперь он желает отрубить эти щупальца. Но получится ли? А то уверен, что эти люди согласятся прекратить сотрудничество». Спросила я прямо, чтобы не теряться в догадках. Я, конечно, во всем этом не разбираюсь, но разве захотят они терять прибыль? Тут не нужно ни в чем разбираться. Если у зверя отобрать мясо, он будет в ярости. Его можно попробовать закрыть в клетку, что мне не подвластно, либо дать другой кусок мяса. Я предложу Делуке легальные источники дохода в моем городе. А там посмотрим. Ты не уверен? Кто этот Делука? «Боишься за меня, Есения? Или остаться без защиты?» С горькой усмешкой спросил Кирилл, а я не нашлась, что ответить. Поэтому он продолжил удовлетворять мое любопытство. «Если все пойдет по плохому сценарию, ты избавишься от меня и будешь обеспечена до конца своих дней. Олегу даны соответствующие инструкции. Я открыл несколько счетов на твое имя, чтобы ты не пострадала финансово». В любом случае от нашего знакомства ты получишь, помимо всего прочего, возможность не беспокоиться о деньгах. Я бы предпочла, чтобы у ребенка был отец. Деньги не главное. И ты не ответил, кто этот Делука. Не главное, говоришь? Не буду тебя переубеждать. Ты жила на нищенскую зарплату долгое время, поэтому вряд ли понимаешь силу денег. А Делука, сегодня у тебя будет сомнительное удовольствие с ним познакомиться. Сила денег? «Да, конечно, я вижу их силу, понимаю возможности. Мне вдруг захотелось порассуждать. Наверное, из-за очередного обидного выпада в сторону моего честного заработка. Но вижу и ответственность, последствия. Ты сам говорил, что нас могут убить в любой момент. То есть, по сути, сейчас из любого здания, из любой машины на нас может целиться снайпер, так? А этот Делука, если ему не понравится твое предложение, он вообще нас из страны выпустит? «Какая будет радость от денег, если ты будешь лежать в луже крови и чувствовать, как из тебя медленно вытекает жизнь?» «Решила меня донять обывательской философией?» «Борьба добра и зла?» «Преступление и наказание?» «Жизнь несправедлива, и право бумеранга не работает. Дети страдают от смертельных недугов, а педофилы занимают высокие посты, купаются, как сыр в масле, неприкосновенные для закона. Где тут справедливость?» Если и есть Господь, то Он швыряет нас словно пешки, как Ему заблагорассудится, абсолютно забывая о том, что кому-то отмерена кара, а кому-то неплохо бы воздать. И алкоголички плодят и губят детей, а нормальные женщины так и не постигают радость материнства. Каждый человек кузнец своего счастья. Мне в наследство достался город, наводненный преступностью под завязку. Отец занимался наркотой, оружием, торговлей людьми, И... Кирилл поморочнил и посмотрел на свои стиснутые до белых костяшек кулаки. Я замерла, застигнутая врасплох той болью, что плескалась в его глазах. Я и не подозревала, что он настолько глубок, что он так сильно страдает из-за упавшей на плечи тяжелой ноши. Чисто по-человечески, мне захотелось его утешить, и я даже почти протянула руку, но подумала о том, что ему понадобилось слишком много времени, чтобы свернуть деятельность отца после его смерти. Долгое время он наслаждался должностью хозяина города. Уж не знаю, что послужило причиной решения стать белым и пушистым, но точно не рассуждение о справедливости и божественной каре. Что-то случилось, что задело конкретно его. Но ну, до этого момента он прекрасно жил, курируя торговлю наркотиками, оружием и людьми. Мой отец не дал мне выбора. Своему ребенку я такого не желаю. Я почти очистил свой город от грязи. «Сегодня сделаю еще один шаг в этом направлении. Если ничего не выйдет, что ж, наконец-то смогу встретиться с папашей в аду и высказать ему все, о чем молчал при жизни». «Приехали!» С облегчением в голосе сообщил Кирилл, вылезая из машины и обходя ее, чтобы подать мне руку. «Моему взору предстал роскошный отель белого цвета, у входа которого нас встретил услужливый раболепный швейцар» а внутри царила прохлада, полумрак, повсюду витали приятные цветочные ароматы. По центру отеля располагался золотого цвета фонтан. Античные статуи, барельефы и картины привлекали внимание и радовали глаз. «Располагайся. За тобой зайдет Марта Рафаиловна. Сходите по магазинам. Покупай что душе угодно. Встретимся на маскараде». В руку мне упала золотая карта. Когда я подняла взгляд, поняла, что Кирилл уже удалился. А рядом стоит вездесущий Олег, готовый проводить меня до номера.